Глава 27. седьмая. Таисия. Всю дорогу я так и присидела у него на руках. Сделав пару попыток пересесть на сиденье, бросила эту безнадежную затею. Лишь повозилась у него на коленях, устраиваясь поудобнее, и с недовольной гримасой на лице скрестила руки под грудью. «Тебе удобно?» Ткнувшись носом в висок, прошептал он, еле касаясь губами чувствительного местечка возле уха, сжимая крепче объятия. «Очень». Фыркнула я в ответ и гневно глянула на него. «Ну и хорошо», — ласково прошелестел с улыбкой на устах. «Угу». Громко и недовольно выдохнула и замерла. «Вот же гад. Сволочь. Ирод». И еще много красочных эпитетов в его адрес выдавал мой возмущенный разум. «Мало того, что вчера заявился как снег на голову в середине июля на Краснодарском курорте. Этакий благодетель. Замуж, видите ли, он меня взял и моего ребенка себе присвоил. Филантроп хренов». А сегодняшнее похищение так вообще ни в какие ворота. Да что он вообще о себе возомнил?» Внутренне бушевала я, но устраивать скандал при посторонних не спешила. «Ну и куда мы едем?» Решила все же нарушить повисшее в салоне молчание. «Для начала в аэропорт». Поделился он маршрутом нашего следования так, будто напоминал мне ежедневный распорядок дня. «Затем летим в Грецию». «Что?» — опешила я. «В Грецию». Спокойно повторил он, словно мы не за границу летим, а едем в гости в соседний городок. «Отлично!» — с сарказмом воскликнула я. «И наряд у меня идеальный!» «Угу!» — довольная улыбка не сходила с его лица. «Очень!» На мне под тонким шелком халата лишь пижамный топ на тонких лямках и пижамные брючки, завязанные низко, под животиком. На ногах тапки, ведь переобуть меня никто не догадался. Зато мужчина рядом хорош в своей небрежной элегантности. Голубые ленивые джинсы с дизайнерскими потертостями, белая рубашка пола, оттеняющая естественную смоглость его кожи, светлый бомбер и в тон ему кроссовки. Он словно сошел со страниц модного журнала. И это было дополнительным раздражающим фактором, злившим меня. Ох, как же забавно мы будем смотреться, расхаживая по многолюдному терминалу аэропорта. Ехидная улыбка расцвела на моих губах. Буду хлопать наивно ресницами, цепляясь за его руку. Посмотрим, как на тебя народ будет пялиться и явно крутить пальцем у виска. Интересно, а с его родителями я знакомиться тоже в неглиже буду? Но моим злорадным планам не суждено было сбыться. По аэропорту я не погуляла. Автомобиль, минуя все посты, проехал прямиком на взлетное поле к блестящему в лучах утреннего солнца частному самолету. Около трапа по стойке смирно стояли стюардесса и пилот. Я хмыкнула и поболтала ножками в пушистых тапках. Амир проследил взглядом и, лишь загадочно улыбаясь, пожал плечами. Пассажирская дверь открылась, и все так же, бережно держа меня на руках, мужчина аккуратно вышел из автомобиля, расправил плечи и, как ни в чем не бывало, поднялся на борт. Ну и я не стала смущаться, а, сделав покерфейс, сверкнула глазами с выражением «Чтобы вы понимали, стиль а «я только что из постели» — тренд этого сезона». На лице персонала не дрогнул ни единый мускул. «Блин, они что?» «Такое каждый день наблюдают?» «Нет», — тихо смеясь проговорил мой муж, опуская меня в кресло. «Ты первая», — застегнул ремень безопасности, ослабив его так, чтобы тот не давил на мой выпирающий живот. «Единственное», — прозвучало еле слышно, когда он уже выпрямился и направился к креслу напротив. «Я что, вслух сказала?» — удивилась я его проницательности. «Нет», — пожал он плечами. «Я по глазам прочел. «Угу». В салон заглянула девушка в форменной одежде и уточнила, готовы ли мы к взлету. Амир кивнул ей и выдал несколько распоряжений относительно полета. «И да», — добавил он, — когда Елена, так звали нашу стюардессу, собралась нас оставить. «Через полчаса принеси завтрак». «Хорошо. Еще какие-то пожелания?» «Нет», — лаконично заявил он, не сводя с меня пристального взгляда. «Свободно». Мы молча буравили друг друга красноречивыми взглядами, пока самолет выруливал на взлет. затем разгонялся и набирал высоту. Я всегда с нервной дрожью переносила взлеты и посадки, но гнев на сидящего напротив мужчину вытеснил этот страх, а еще от несправедливости и его нахального поведения. Мысли бурлили в голове камчатскими гейзерами. Я не мстительная личность, я быстро остываю, но всю эту непонятную ситуацию я не могу просто так списать со счетов. Принять ее как наивная овечка и сложить лапки в ожидании того, что будет дальше, я не планировала. «А поэтому пора бы новоиспеченному мужу все мне объяснить». «Там», — врываясь в мои размышления, мужчина кивнул в сторону двери, находившейся у меня за спиной. «Комната отдыха с санузлом. Сходи, переоденься». Я вздёрнула вопросительно бровь. «Твой чемодан там», — пояснил он. «Но если не хочешь, можешь и в этом остаться». Из-под лобья кинул он меня луковым взглядом. «Тебе идет этот розовый комплект с милыми единорожками». Демонстративно отстегнув ремень безопасности, встала, вздернув гордо подбородок и удалилась в указанном направлении. Передышка мне не помешает, да и привычные утренние гигиенические процедуры я сегодня еще не проводила. Хлопнула дверью и выдохнула напряжение, оставшись одна в маленькой, но очень уютной спальне. Припала спиной к дверному полотну, словно переживая, что он решит последовать за мной. Сердце колотилось, как после спринтерской пробежки. Вдох-выдох. Я с внимательностью осмотрелась по сторонам. Подобрав упавшую челюсть от скромного убранства комнаты, я с опаской сделала пару шагов по направлению к кровати. Наташа, конечно, меня просветила насчет состоятельности моего мужа, но я не была готова к такой роскоши. Летающий дом, не меньше. В небольшом помещении стояла ложа, если не королевских размеров, то где-то около того. По бокам от него тумбы с витиеватым узором на фасадах и ручках. Стены задрапированы мягкой замшей жемчужного цвета. Имелась здесь и плазменная панель в белой раме. И среди всего этого нежного великолепия ярким пятном выделялся мой чемодан, лежавший на кровати, укрытый шелковым атласом на пару тонов темнее стен. Открыла его и удивилась. Вот точно помню, что косметичку с кучей дамских мелочей и небольшой пакет с баночками витаминов я не складывала, оставив всё на утро. Но, видимо, отправленный за ключами предусмотрительный Сергей прихватил это. Выбрала из скудного гардероба, тщательно упакованного еще вчера вечером абсолютно для других целей, свободную рубашку длиною почти до колена и трикотажные лосины. Прихватила косметичку и направилась в ванную, дверь в которую находилась напротив входа в комнату. Здесь тоже все поражало своей продуманностью и нереальностью. Небольшая душевая кабина, раковина с висящим над ним зеркалом со стеклянными полочками, И, конечно же, унитаз, нормальный такой удобный, фаянсовый друг, кардинально отличающийся от привычных простому обывателю самолетных клозетов. Довольно хмыкнула и, положив вещи на пуф, воспользовалась всеми благами. А я не знала, сколько прошло времени с того момента, как я удалилась в апартаменты, но меня это сильно и не тревожило. Вот только мой голодный желудок, привыкший есть по часам, напомнила о пропущенном завтраке легким урчанием, одевшись в выбранные вещи, Провела расческой по все еще влажным после душа волосам и, прихватив с собой баночки с витаминами, решила покинуть уютное убежище. Не были бы мы на довольно приличной высоте, я бы решил, что ты сбежала. Шутя, прищурился Амир, стоило мне выйти к нему. Хотела, но парашют забыла в чемодану упаковать, беззаботно пожала плечами, присаживаясь в кресло. Завтрак остывает. Я кинула взглядом небольшой столик, полностью заставленный всевозможными тарелочками, вазочками, баночками. Аппетитный аромат расплывался по салону, будоражив мой голод. Из всего предложенного многообразия я остановила свой выбор на пиалке с овсяной кашей, сдобрив ее щедрой порцией свежих ягод и добавила йогурта. «Приятного аппетита!» — пожелал мне мужчина, подцепляя с тарелки ломтик сыра. «Взаимно!» — Жуя ответила ему. Хмыкнув, он продолжил сооружать бутерброд, добавляя на румяный тост мясную нарезку, зелень и даже соус из маленького соусника. Он делал это с таким воодушевлением, что у меня слюнки потекли от того, как аппетитно сие действие выглядело в его по-мужски красивых руках. А Амир, будто не замечал, как я украдкой его разглядываю и, жмурясь от удовольствия, надкусывал свое кулинарное творение. «Красив, зараза!» Волевой подбородок с легкой темной щетиной, острые скулы, классический нос, высокий лоб и четко очерченные губы. Копна из сине черных съели еле заметной проседью. модно стриженных волос. От его брутальности у наивной дурочки дух захватывал так, что бабочки в животе, кружась в задорном танце, щекотали крылышками где-то в районе солнечного сплетения. Тая, блин, не о том ты думаешь. Вспомни, кто он и при каких обстоятельствах ты здесь оказалась». Врезала себе мысленно увесистый подзатыльник и, отвернувшись к иллюминатору, продолжила поедать незамысловатый завтрак. Затем запила порцию фармацевтических витаминов натуральными свежевыжатыми апельсиновыми. Сок с кислинкой, но очень вкусный. Взяла яблоко и, откусив сочный кусочек, решила, что пора бы разговорить мужа и узнать ответы на мучившие меня вопросы. Спасибо, прожевав яблоко, поблагодарила я, разворачиваясь и усаживаясь поудобнее. Все было очень вкусно. На здоровье! Словно по команде, в салон зашла Елена, толкая перед собой столик на колесах. Все быстро поставила на него, оставила лишь графин с соком и пару бокалов, а также вазу с фруктами. И также бесшумно удалилась. Ну а теперь можем и поговорить, проницательно глянув на меня, предложил Амир. И вы ответите на все мои вопросы? Может быть, неопределенно пожал плечами и в ожидании взглянул на меня. Ну, кож я с какой-то до сих пор непонятной мне радости вдруг стала вашей женой, мне хотелось бы знать, почему именно я, как вы на меня вышли, из чего решили, что мне это надо, и я безропотно соглашусь на данную роль. Оу-оу! Поднял он руку, будто защищаясь раскрытой ладонью от волны моего любопытства. «Сколько всего и сразу!» «А вы рассказывайте, рассказывайте. Я имею право знать все. Твердо заявила я и отложила яблоко. «А ты не думаешь, что я имею то же самое право знать, откуда у тебя мой номер телефона и с чего ты вдруг присылаешь мне сообщение с твердой уверенностью, что я отец твоего ребенка? да и потом очень мило со мной переписываешься?» «Я еще раз повторяю». не на шутку рассерженная его усколобой уверенностью в своей правоте, что вижу вас второй раз в жизни, а что там творится в вашем телефоне и в голове, не имея ни малейшего понятия. Ну-ну. И опять этот заносчивый взгляд, что проходится по мне с легким недовольством. В общем, так, решаясь взять его на испуг, ведь это ему для чего-то нужна вся эта заморочка, не мне. Так что это он заинтересован в том, чтобы я играла роль его жены, правдоподобно. Либо вы посвящаете меня в свою аферу. либо при встрече с вашими родителями я буду всё отрицать. Да и в дальнейшем не буду поенькой, растянула ехидную улыбку, наблюдая за тем, с каким недовольством он мысленно обдумывал мой ультиматум. А что ты думал, мой дорогой муженёк, что я сложу лапки и буду в рот тебе заглядывать, что буду безропотно потакать твоим интересам, не заботясь о себе? Ох, какой ты, оказывается, наивный или слишком самоуверенный.